Раздел второй. Итак, мы начнём с рассмотрения основного принципа структурной психологии в свете родных для него фактов. Сам Кубка говорит, что детская психология не создала собственного объяснительного принципа и вынуждена использовать аналогичные принципы, которые возникли в общей и сравнительной психологии. Не существует такого психологического принципа развития, говорит он. которым мы были бы обязаны именно детской психологии. До того, как эти принципы используются детской психологией, они возникают в общей психологии или в психологии животных. Это и заставляет нас, следуя автору, начать с рассмотрения психологического принципа, который имеет более широкое и более общее значение, нежели в сферу детской психологии. Основой всей работы Ковки и является ни что иное, как приложение этого общего принципа, сложившегося в общей сравнительной психологии, к фактам психологического развития ребенка. Поэтому, если мы хотим, как уже сказано, основным приемом нашего критического исследования сделать сопоставление фактов и принципов, рассматривая факты в свете принципов и проверяя принципы фактами, мы должны начать с тех фактов, в сфере которых Первоначально и создавалась данная теория. Здесь мы надеемся вскрыть внутреннее сопротивление фактов всеобщим принципам, предложенным для их объяснения. Сопротивление, скрытое и подавленное стройным и последовательным проведением определённой системы. В самом общем смысле поэтому критическое исследование какой-либо теории означает почти всегда известного рода идейную борьбу различных принципиальных взглядов. В этом смысле настоящая книга облегчает задачи критического исследования тем, что она сама, в отличие от многих систематических изложений детской психологии, кладёт в основу своего построения теоретическое исследование. Признаком научного изложения, говорит Ковка, является не простое сообщение знаний, оно должно показать непосредственную зависимость этих знаний О науке должно показать её динамику и исследования в действии. Таким образом должны быть освещены также и принципы, оказывающиеся в конце концов ложными и неплодотворными. Читателю должно быть ясно, почему эти принципы оказываются несостоятельными, в чём их слабое место и в каком направлении нужно изменить объяснение. Благодаря неоднократному обсуждению различных мнений читатель сумеет уяснить себе процесс роста психологии как науки. Всякая наука вырастает в живой борьбе за свои основные положения, и эта книга имеет целью присоединиться к этой борьбе. Читатель действительно легко сумеет убедиться, прочитав книгу, что вся она пронизана борьбой с противостоящими теориями, и, следовательно, приложение к критической точке зрения – Её восприятию и усвоению не только не противоречит характер этой книги, но прямо отвечает её внутренней природе. Однако борьба теории только тогда оказывается плодотворной в какой-либо конкретной научной области, когда эта борьба ведётся, опираясь на силу фактов. Мы и попытаемся в нашем исследовании опираться прежде всего на силу фактов, которыми оперирует сам автор настоящей книги. Мы исходим из положения, что распутать теоретический вопрос о приложимости структурного принципа к построению детской психологии означает вместе с тем распутать один из самых сложных и центральных узлов современной теоретической психологии и одновременно сохранить в силе все то истинное и плодотворное, что заключается в этом принципе. Смысл этого основного принципа может быть понят лучше всего, когда мы можем сказать, Если принять во внимание историю его возникновения, принцип структурности первоначально возник как реакция против атомистических и механистических тенденций, господствовавших в старой психологии. Согласно этим представлениям, психологические процессы рассматривались как совокупность объединённых ассоциативной связью отдельных и независимых друг от друга элементов психической жизни. Главной трудностью, на которую наталкивались подобные рода теории, была невозможность адекватного объяснения того, как благодаря случайному ассоциативному сцеплению разнородных независимых элементов могут возникнуть в психической жизни столь характерные для нашего сознания осмысленные целостные переживания, разумные и целенаправленные процессы поведения. Новая теория начала с того, как замечает один из её критиков, то превратила по словам Геотты проблему в постулат. Она сделала своим основным допущением мысль о том, что психические процессы изначально представляют собой замкнутые, организованные целостные образования, имеющие внутренний смысл и определяющие значение и удельный вес входящих в их состав частей. Такие целостные процессы и получили в новой психологии название структур или образов, гештальты. которые противопоставлялись с самого начала случайному конгломерату соматично объединённых психических атомов. Мы не станем останавливаться на развитии понятия о структуре в общей психологии. Нас занимает сейчас преломление этого принципа с точки зрения проблемы развития. Первоначально этот принцип был применён к проблеме развития, как уже сказано, не в сфере детской психологии, но в сфере психологии животных. Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда ставим перед собой проблему развития, это вопрос об образовании новых форм поведения. Нам думается, что Уковка с полным основанием выдвигает эту проблему в центр, так как развитие действительно означает в первую очередь возникновение нового. В зависимости от того, как каждая теория отвечает на этот вопрос, О возникновении новых форм она решает с той или иной точки зрения и самую проблему развития. С этим вопросом об образовании новых форм поведения мы сталкиваемся впервые в связи с теорией обучения животных. Здесь в наиболее простом и примитивном виде мы встречаемся с фактом появления новых форм в процессе индивидуальной жизни животного. Здесь появление этих форм протекает всё время в наиболее доступном для эксперимента виде, и поэтому издревле принципиальные вопросы, связанные с этой проблемой, решались в теории обучения животных. Куوفка и начинает рассмотрение проблемы развития с теории образования новых форм поведения при обучении животных. Но здесь, в связи с изменением основного психологического исследовательского принципа, Этот вопрос для структурной психологии ставится иначе, чем он ставился. Обычно проблемы обучения ставились с точки зрения чистого и последовательного эмпиризма, как проблема выучки, тренировки, запоминания, второй как проблема памяти. Новые в постановке вопросы, которые мы находим у Ковки, заключается в том, что он сдвигает в самой проблеме обучения центр тяжести Он переносит этот центр тяжести всей проблемы с памяти на проблему появления так называемых первых новых действий. Он говорит, что проблема обучения не может быть сформулирована в вопросе, как последующие действия зависят от первых, что собственно и является проблемой памяти. Проблема обучения включает прежде всего вопрос Так же образуются эти первые новые формы деятельности. Таким образом, вопрос о происхождении первых новых действий, независимо от вопроса об их запоминании, закреплении, воспроизведении, ставится в самое начало исследования. Рассматривая этот вопрос, Ковка развивает собственную теорию, противопоставляя ее двум другим, с которыми мы сталкиваемся с... При обсуждении этого вопроса в психологии, во-первых, теории проб и ошибок, которые нашло высшее выражение в работах Эдварда Торндайка, и во-вторых, теории трёх ступеней, развитой Бюллером. В борьбе против этих теорий ковка опирается главным образом на фактический материал, добытый в процессе зоопсихологического эксперимента на человека подобными обезьянами. Хиллером. Ковку, однако, привлекает и другой материал. В частности, он подвергает критическому исследованию фактический материал самого Торн Дайка. Правильное понимание проблемы развития в структурной психологии невозможно без выяснения всей идейной ситуации, в которой она только и приобретает полный смысл. Поэтому мы и обратимся к краткому изложению тех двух теорий, из противопоставления которым исходит новая психология. Согласно теории проб и ошибок, всякое новое действие возникает по принципу случайных действий. Из них отбирается известная комбинация движений, соответствующая успешному разрешению задачи, которая потом и закрепляется. Но этот принцип, говорит Ковка, не развязывает узел, а разрубает его. Согласно ему, Врождённого поведения в общении не существует, следовательно, не бывает первого действия в смысле нового действия. И в самом деле, с точки зрения этой теории существует только врождённые формы деятельности. Новые же, возникающие в индивидуальном развитии действия, представляют собой ни что иное, как случайно возникающие комбинации врождённых реакций, отбирающиеся по принципу проб и ошибок. Кувка "Шаг за шагом" подвергает исследованию конкретные факты, которые привели к возникновению этого спорного принципа, и приходит к совершенно убедительному выводу о несостоятельности теории Проп и ошибок. Он показывает, что в опытах самого Торн Дайка животные не только переживают определённую общую ситуацию, но благодаря обучению образуется в самом начале расчленение в этой ситуации. В ней возникает центральный пункт, по отношению к которому остальные элементы ситуации приобретают подчиненное значение. Вся ситуация не представляется животному совершенно ослепо и бессмысленно. Ситуация, в основном, говорит ковка, означает собой для животного следующее, положение, с которого я должен проникнуть наружу к лежащей там пище. Животное как-то связывает свои действия с находящейся снаружи пищей. Таким образом, теория совершенно бессмысленного обучения является несостоятельной. Если внимательно рассмотреть, как это делает Ковка шаг за шагом ход всего эксперимента, который излагает Торн-Дайк, нельзя не согласиться, что в процессе деятельности освобождения из клетки отдельные элементы ситуации приобретают для животного определенные значения, и что вместе с этим мы получаем в нашем анализе условия. нечто совершенно новое. Вообще говоря, обучение в опытах Торндайка приводит в сенсорной области, как говорит ковка, к новообразованию. Животное решает известные задачи, и, следовательно, его деятельность не является цепью случайных проб и ошибок. Ковка ссылается на опыты Адамса, который, в результате, Приходит к выводу, что обучение нельзя представлять себе как постепенное выключение бесполезных движений. Он цитируется на Толмена в следующих словах: "Всякий процесс обучения есть процесс разрешения проблемы". Ковка, 1934 год, страница 117. Смотрио за текстовой комментарий второй. Таким образом, Ковка приходит к выводу, то и в опытах Торндайка факты находятся в резком несоответствии с теоретическим объяснением, которое привлекается для их истолкования. Факты говорят о том, что животные ведут себя осмысленно, решая определенную задачу, расчленяя воспринимаемую ситуацию, связывая свои движения с целью, находящейся за пределами клетки. Теория объясняет их действия как совокупность бессмысленных, И слепых реакций, которые чисто механически, благодаря внешнему успеху или неуспеху, закрепляются или отбрасываются и таким образом приводят к возникновению соматитивной комбинации ряда реакций, не только не связанных внутренне между собой, но и не имеющих ничего общего с ситуацией, в которой они возникли. Насколько высоко ковка ценит действия животных в опытах Торндайка, можно узнать из факта, который, как увидим ниже, Имея принципиальное значение для всей его теории, который состоит в том, что Ковка склонен рассматривать опыты Торндейка в свете сравнительных опытов Роджера над людьми. Роджер также ставил человека в ситуации непонятные для него. Результаты его исследования, как их излагает Ковка, сводятся к установлению одного общего положения: опыт, посредством которого люди приходят к решению В этих случаях очень часто похоже на поведение животного в опытах Торндейка. Таким образом, Ковкова выдвигает в качестве первого аргумента против теории проб и ошибок её несоответствие тем фактам, на основе которых она первоначально возникла. Но главным аргументом против этой теории являются для Ковки знаменитые исследования Келлера. на человека подобными обезьянами, который, как известно, установил с несомненностью наличие осмысленных интеллектуальных действий в форме употребления орудий для добывания цели или обходных движений, направленных к цели у человека подобных обезьян. Мы не станем излагать эти прекрасно описанные в книге ковки опыты, скажем только, что они являются для ковки центральным и основным аргументом в пользу отклонения теории проб и ошибок. Мы можем сформулировать новый принцип в положении, что животные по-настоящему решают новые задачи, перед которыми они поставлены. Мы усматриваем сущность этого решения не в том, что движения, из которых каждая само по себе доступна, вступают в новую комбинацию, но в новом структурировании всего поля. Сущность этого последнего принципа Сводится к тому, что согласно опытам Келлера, у животных возникают замкнутые, целенаправленные действия в соответствии со структурой воспринимаемого поля. Такое действие диаметрально противоположно той случайной комбинации реакций, которая возникает из слепых проб и ошибок. Ковка приходит таким образом к совершенно иному взгляду на обучение, нежели тот, который вытекает из теории Торндайка. Обучение, говорит он, никогда не бывает абсолютно специфичным. Когда организм овладевает какой-нибудь задачей, он не только усваивает, как решать снова такую же задачу, но он становится способен решать и другие задачи, с которыми он раньше не мог справиться, потому что в некоторых случаях новые процессы облегчаются другими однородными процессами. В других случаях создаются новые условия, которые делают возможными новые процессы. Примечание. В сущности Ковка всецело остаётся на теоретических позициях Торндайка, пытаясь вслед за ним теорию развития ребёнка построить на данных и законах обучения животных. Внутри этих позиций он пытается вполне успешно изменить представление о природе этих законов. Но методологический путь от зоопсихологии к психологии ребёнка остаётся и его путём. Он не задаётся даже вопросом, в какой мере вообще возможно применять слово обучение к животным и ребёнку, сохраняя единство его значения. Конец примечания. Каким образом обучение действительно является развитием, а не простым механическим приобретением изолированных форм поведения? Только та теория, кажется, авторой состоятельной, которая сумеет объяснить, почему из бесчисленного количества отношений, содержащихся в ситуации, замечаются важнейшие, которые и определяют поведение. Мы говорим, по отношению к цели возникает осмысленная структура поля. Решение и есть ни что иное, как её образование. Для нас эта проблема не возникает, потому что другие отношения не создают осмысленной структуры. Если исключить смысл и считать случайность слепым воздействием механизма ассоциаций, то нужно объяснить, почему осмысленные отношения замечаются, а бессмысленные нет, спрашивает Ковка. Ковка приходит к таким образом к выводу, что сущность возникновения первых действий заключается в образовании новых структур. Замечательным для его построения Является тут факт, что принцип структурности, он прилагают не только к интеллектуальным действиям человека, подобных обезьян, но и к действиям низших животных в опытах Торн Дайка. Следовательно, в структурах ковка видит некоторый первичный, изначальный и сущностный примитивный принцип организации поведения. Было бы ошибкой думать, что этот принцип присущ только высшим или интеллектуальным формам деятельности. Он присутствует и в самых элементарных и ранних формах развития. Эти рассуждения, говорит автор, утвердили нас в нашем понимании примитивной природы структурных функций. Если структурные функции действительно так примитивны, что они должны сказаться и в примитивном поведении, которое мы называем инстинктивным, мы видим, как опровержение теории проп и ошибок приводит к овку к выводу, что структурный принцип В 동물owym мире приложим как к высшим интеллектуальным действиям человека подобных обезьян, так и к дрессировке низших млекопитающих в опытах Торндайка и наконец к инстинктивным реакциям полков и пчёл. Таким образом, в структурном принципе ковка находит общее положение, которое позволяет ему охватить с единой точки зрения как самые примитивные инстинктивные, так и новые возникающие в процессе дрессировки и интеллектуальной деятельности реакции животного. Как мы видим, основой этого принципа является все то же противопоставление осмысленного, замкнутого, целеустремленного процесса случайной комбинации отдельных элементов реакции. Но все значение этого принципа станет нам ясным только тогда, когда мы сумеем выявить его расхождение с другой теорией, противоположного характера. Это теория трёх ступеней, согласно которой развитие поведения проходит три основные ступени. За высшую ступенью интеллекта излагают Кофка эту теорию как способностью делать открытия. Следует ступень дрессуры, чистой ассоциативной памяти. Затем, в качестве самой низкой ступени, инстинкт. Инстинкт и дрессура имеют свои преимущества и недостатки. Преимущество инстинкта уверенность и законченность, с которыми он действует, в первый же раз сразу. Преимущество дреssуры способность приспособления к адемим обстоятельствам жизни. В противоположность этому выступают отрицательные стороны, окаменелость инстинкта и инерция дреssуры. То есть тот факт, что обучение путём дреssуры требует очень долгого времени. В интелликте объединяются преимущества обеих низших ступеней. Если теория Турндайка была направлена на доказательство бессмысленности и случайности возникновения новых действий у животных, то теория Бюллера ставит слишком большие требования к интеллектуальной деятельности, слишком отрывает ее от низших ступеней и приписывает только ей осмысленный и структурно замкнутый характер. Всё у ло расходит из того положения, что разум предполагает суждения, которые сопровождаются переживанием уверенности, отсутствующим у Шампанзе. Таким образом, если теория прупы ошибок пытается объяснить возникновение новых действий у животных с точки зрения механистического принципа случайного объединения элементарных разнородных реакций, то теория трёх ступеней пытается рассматривать развитие как ряд внутренне не связанных друг с другом ступеней, которые не могут быть охвачены единым принципом. «Каковы эти три формы поведения?» – спрашивает Ковка. «Можно считать, что все они совершенно различны. Тогда развитие состоит только в том, что каким-то непонятным образом к одной из них присоединяется другая». 1934 год, страница 144-я. Критика у Ковки направлена в этой теории, во-первых, против утверждения Бюллера, что разум непременно предполагает суждение. Если даже такое ограничение действий соответствует тому, что носит у взрослого человека название разумного, присутствие этого признака в простейших формах разумного поведения, говорит он, не является обязательным. Во-вторых, Овка пытается стереть резкие границы между различными ступенями в развитии деятельности животных. Инстинкт для него незаметно переходит в дрессируру. Между теорией ассоциативного обучения и теорией инстинкта существует очень тесная зависимость. Также пытается он стереть резкие границы, как это мы видели выше, между дрессирурой и интеллектом. Он делает попытку принять Нет три совершенно гетерогенные формы, а найти между ними известную зависимость. Внимательный читатель, говорит он, заметит, что для нас главную роль играет определённый принцип, к которому в одинаковой мере относятся как объяснению инстинкта, так и ресурса интеллекта, то есть принцип структурности. Мы пытаемся самое явление, его внутреннюю замкнутость и направленность применить в качестве главного принципа всякого объяснения. Принцип структурности наиболее ясно выражен при интеллектуальной деятельности. Мы пользуемся для объяснения низших форм следовательно принципом, способным объяснить высшие формы поведения, тогда как до сих пор наоборот, принцип, которым считали возможным объяснить примитивное поведение, переносили на высшие ступени. Интеллект дрессура и инстинкт по мнению Уковки, основаны на различной образованных, различной обусловленных и различным протекающих структурных функциях, но не на различных аппаратах, которые в случае надобности включаются, как полагает Бюллер. Мы приходим таким образом к чрезвычайно важному выводу, состоящему в том, что принцип структурности оказывается одинаково приложимым ко всему многообразию психологических явлений в животном мире, начиная с самых низших и кончая самыми высшими. В известном смысле Ковка проделывает путь обратный тому, который был проложен предшествующими исследователями. Если Торн Дайк пытался объяснить разумные с внешнего вида формы деятельности животного путём сведения их к низшим врождённым реакциям, то Ковка пытается идти обратным путём, сверху вниз, прилагая найденный в интеллектуальных действиях высших животных Принцип структурности к объяснению внешне бессмысленных действий животных при дрессируе и даже к их инстинктам. Получается обобщение огромного размаха, грандиозное по объёму, охватывающее все формы психической деятельности от самых низших до самых высших. Это обобщение не ограничивается однако только областью обучения. Оно переносится и на физиологические явления, лежащие в основе всех видов психической деятельности. Ковка ссылается на гипотезу Вертгаймера о структурности физиологических явлений и на работы Лешли, выдвинувшего динамическую теорию физиологических процессов, которые выступают также в форме структурных явлений. В этой попытке перенести принцип структурности И на физиологические процессы, лежащие в основе психической деятельности, Кوفка видит средство спасения от психовитализма. Он пытается искать в физиологических структурах нервной системы объяснения психологическим структурам. Опираясь на это, он говорит, что инстинкт, дрессура и интеллект не суть три совершенно различных принципа, но во всех них Мы находим один и тот же принцип, различно выраженный. Благодаря этому переход от одной ступени к другой становится текучим и неопределённым, и оказывается невозможно установить, где начинается интеллектуальное поведение в абсолютном смысле слова. Мы не можем сказать, говорит он, что интеллект начинается там, где кончается инстинкт, потому что преувеличение о каменилости инстинктивных действий было бы односторонним. Он говорит далее, что наши Интеллектуальные критерии можно было бы применить к инстинктивному поведению даже у насекомых точно так же, как и к человеческому. Для завершения этой точки зрения надо сказать, что принцип структурности переносится в новую психологию не только на физиологические явления, лежащие в основе психической деятельности, но и на все биологические процессы и явления в целом и ещё дальше, на физические структуры. овка ссылается на известное теоретическое исследование Келлера, который поставил себе задачу показать, что в мире физических явлений перед нами физические системы, имеющие отличительные признаки структуры и представляющие собой замкнутые целостные процессы, где каждая отдельная часть определяется тем целым, которому она принадлежит. Нам остаётся для того, чтобы закончить изложение теории Кอฟки, привести его собственные соображения относительно того места, которое занимает эта теория по отношению к двум другим, которым она противопоставляется. Если мы, говорит он, сравним механистическую теорию психического развития с трехступенной теорией Бюллия, мы можем одну из них назвать унитарной, вторую – плюралистической. Как же назвать нашу теорию? Она плюралистична. потому что признаёт неограниченное число существующих структур и множество форм структурного изменения. Но она не плюралистична в том смысле, что она считает ограниченным число постоянных способностей, как рефлексы, инстинкты, способность дрессуры интеллекта. Она унитарна не в том смысле, что относит всякий процесс к механизму нервных соединений или ассоциаций, но тем, что ищет окончательного объяснения развития У Небулы общих структурных законах заключается Ковка. Смотри там же страницу 150. Мы можем сейчас перейти к критическому рассмотрению только что изложенной теории. Заметим с самого начала, что критика её уже в сущности содержится в готовом виде в фактах и обобщениях, сообщаемых самим Ковкой. С них мы и начнём.